Глава 11. Иерарх активировал ментальную связь со всем отрядом, почувствовал иманацию удивления и начал сбрасывать информацию. «Алекс атаковал хаоса. Тот его заблокировал силовыми полями. Я подпитал энергией, но он на ней продержится недолго. Нужно немедленно атаковать, иначе будет поздно. Я устанавливаю каналы подпитки на всех». «Спасибо, Иерарх!» — откликнулся за всех Адамал. «Со временем промашка вышла. Хорошо, что ты подкорректировал, но все равно это очень много». «Адамал, хватит трепаться, пора атаковать!» — поторопил Антон, беспокоясь о друге. «В атаку!» — возвестил Адамал. «Атакуем по заранее намеченным секторам. Всем удачи!» Иерарх внимательно следил за полем боя. Молнии воинов устремились по пространству с невероятной скоростью. Вот Дэн и Антон врезались в тушу хаоса, и она инстинктивно сжалась. Ронта секундой позже сверху спикировала Дамал. Хаос сжался еще больше. А Серден и Дэй ударили по флангам. Хаос неистоствовал от боли. Или ее аналога. Такой атаки он явно не ожидал. Корчился и изворачивался, пытаясь выбросить воинов Абсолюта обратно в космос и добить. Единый и Незримый, не отрываясь, следили за ходом битвы. В момент, когда Алекс чуть не погиб, Единый было хотел вмешаться, но не успел. И иерарх его опередил и подпитал энергией воина. Единый внимательно взглянул и понял. Незримый наделил Иерарха способностями воина. Тот поступил правильно и заслужил эманации благодарности. Но битва на этом не закончилась. Алекс находился в смертельной опасности, и здесь Иерарх взял командование на себя. В нарушение плана повел защитников в атаку. Атака оказалась успешной. Но все могло измениться в любой момент. Алекс, наполненный энергией, разрывал структуры хаоса, рвался вперед к противоположной стороне. Но где она теперь, непонятно, так как у врага хаотично менялась форма. Энергия вновь кончалась, а времени до атаки команды еще много. Пожалуй, что это все. Конец. Видимо, я переоценил свои возможности и ошибся в силе хаоса. Ему можно нанести урон, но победить нельзя. Знание пришло само собой. Правда, в этой ситуации ничего не давало. Нужно закончить существование достойно. И собрался взорваться мощными потоками энергии своей сущности. Большого вреда такой взрыв хаосу не принесет. Но настроение испортит и поможет команде в атаке. Собрался с силами и уже готовился активировать самоуничтожение. Когда неожиданно давление хаоса на него ослабло. Более того, продолжало падать. «Это шанс», — мелькнула как молния мысль. Он рванулся, что было силы, и прорвал энергетическую мембрану, которая его удерживала. Но не тут-то было. Хаос стал судорожно сжиматься и разжиматься. А к Алексу вновь хлынул поток энергии вместе с информацией, что команда уже атакует хаоса. Ему сразу все стало понятно. Вот почему хаос организирует. «Войны Абсолюта, где вы находитесь?» «Атакуем по заданным секторам согласно плану», — откликнулся Адамау. «Спасибо! Вы вовремя, а то я уж хотел самоликвидироваться!» «Не нам спасибо! Иерарху! Он дал команду на атаку раньше времени!» «Иерарх? Спасибо! Не до реверанцев! Обстановка сложная. Какие команды?» «Воины! Три атаки по субстанции хаоса, после чего отходим!» «Приказ понят!» — откликнулись воины. «А почему бы нам не добить его и закончить войну?» — поинтересовался Антон. Его нельзя уничтожить, только уменьшить его силу. После третьего удара отходим на позиции Зеи. Воины принялись неистово жалить Хаоса, словно рой пчел. Очень полезно, но не фатально. Он крутился, менял размеры и форму, но не мог ухватить ни одного воина. Сожалею, что первый воин вырвался. Оказалось, он предводитель воинов. На сожаление времени нет. Хаос принял решение. Всех нужно уничтожить. Внутренние структуры начали формировать антиматерию, которой он намеревался выстрелить по всей своей поверхности и без проблем аннигилировать торкшихся. Древнейшее оружие, которого нет в арсенале у операторов Абсолюта. Сформировав необходимое количество антиматерии, вывел ее на поверхность и активировал по всей своей поверхности. Ему она не причиняла вреда. А вот столкнувшись с обычной энергией или веществом, аннигилировалась выделяя неимоверное количество энергии воины произведя необходимое количество атака дошли на рубеж указанный алексом но его самого пока нет он запаздывал зя волновалась и металась туда сюда собираясь броситься в атаку а дамал ее уговаривал не нарушать приказ наконец сосветка алекса появилась да еще как это нужно видеть во всех диапазонах Он несся на предельной скорости, а за ним, в прямом смысле слова, взрывалось пространство. Взрывы с неимоверной быстротой приближались к рубежу, где они находились. — Срочно уходите! Хаос атакует! — крикнул Алекс и пронесся мимо. Они последовали за ним. Отлетев, оглянулись. Взрывы стали стихать, пространство приходить в норму. — Что это было, командир? — Не знаю. — Видимо, разозлили мы хаоса основательно. Он атаковал и сейчас беззащитен. Атакуем еще раз. Один заход и снова собираемся здесь. Алекс приготовился к атаке, но пришло сообщение от Иерарха. Командир, хаос вас атаковал антиматерией. Это его основное оружие. Он может его синтезировать. Спасибо за информацию, Иерарх. Попробуем его еще немного потрепать. Осторожнее, командир. Осторожнее. Я с вами в атаку, встряла Зея. «Оставайся на месте и жди команды. У тебя слишком серьезная задача». Пространство уже очистилось, и Алекс отдал команду атаковать. Временные промежутки не обозначал. Атаковали все вместе, но с разных сторон. Зея недовольно металась на своем рубеже. Она бездействовала, когда ее друзья бились. Но приказ есть приказ, надо выполнять. Ей казалось, что Алекс намеренно оставил ее в резерве. Берег. Позже она решила серьезно поговорить с ним на эту тему. Хаос отогнал воинов и приходил в себя. Самому биться ему еще не приходилось. К сожалению, не удалось взять ни одного воина. Он бросил взгляд на разрушителя, а тот вступил в схватку с аномалией. Битва титанов не иначе. Хаос находился в своем секторе и мог атаковать вторшуюся сущность. Вдвоем они прикончат аномалию и оставят абсолют без защиты. Приготовился атаковать, но немного не успел. Случилось неожиданное. Он получил серию достаточно мощных ударов, которые его дезориентировали. Он видел нападавших. Семь воинов-абсолюта, которых поддерживал иерарх. Но нейтрализовать их не успевал. Они снова ушли. Теперь Хаосу требовалось время, чтобы восстановиться. Третьей атаки допускать нельзя. Энергия может уйти за пределы возможностей, и тогда потребуется много времени для восстановления. Он наблюдал за воинами. Они находились на значительном удалении. Но что такое расстояние для таких сущностей, как воины Абсолюта? Пустяк. Хаос накопил достаточно антиматерии и поднял ее к верхним слоям своей сущности. Теперь он успокоился. Пусть атакуют, он их достойно встретит. Хаос не показывал вида, что готов к сватке. Наоборот, судорожно сжимался, показывая, что серьезно ранен. Он пытался спровоцировать воинов на атаку, чтобы уничтожить их. Метался, ужимался, демонстрируя свою слабость, и, казалось, просто просил их атаковать. Воины, конечно, видели метание хаоса. Соблазн ударить еще раз имел место. Трудно удержаться, чтобы не добить раненого медведя. Алекс так и сделал бы, но вмешался иерарх. Не советую атаковать еще раз. Он готов встретить антиматерий, а она смертельна. Спасибо, иерарх. Ты в этой битве сделал очень много. Без тебя атака могла сорваться. Мы одна команда и защищаем Абсолют. Каждый делает все, что от него зависит для всех. А все заботятся об одном.